Иван пробыл в лагере совсем недолго, хотя его и упрашивали остаться на ночь. Свободные лесные жители, как они себя называли, устроили настоящий праздник в его честь. Но его ждала Ирма. Отпустили его только под честное слово вернуться обратно на днях. Слишком много вопросов было к нему, да и ему самому тоже хотелось побольше узнать об отце. Уходить совсем не хотелось. Почему-то среди этих людей он чувствовал себя почти как дома. Здесь ему были по-настоящему рады. Рады без всяких причин, просто потому, что он рядом, потому что родной. Это было очень волнующее, необычное и незнакомое чувство. Чувство дома. Свою квартиру в Туле он с самого детства воспринимал как что-то временное. Может быть, стараниями тети, все время подчеркивающей, что он ей чужой. Интернат на дом не походил тем более. Семья купца хоть и хорошо к нему отнеслась, но он для них был просто наемным работником. Только здесь он почувствовал себя среди своих. Это невозможно было логически объяснить, как незнакомые люди, которых он узнал меньше часа назад, могут казаться настолько родными. Но это было так. Он действительно был готов переехать сюда и жить вместе с ними в этих землянках, Если бы не новые друзья и Ирма». Напоследок, как он не отнекивался, ему вручили на дорогу кошель с деньгами и узелок с едой. Иван говорил, что и денег, и еды у него достаточно, но ничего не помогло. «Это не важно, что у тебя есть. Важно, что я тебе должен, в память о Роджере. Запомни, сынок». Ты всегда найдешь здесь и дом, и защиту, если понадобится. Не думай, что я откуплюсь деньгами, но поверь, их у нас достаточно. А магазинов тут в лесу некоторый дефицит. В основном мы их раздаем нуждающимся, и ты, сын моего командира, сирота, один из них. Мне будет спокойнее, если я знаю, что помог тебе хоть в чем-то. Мы всегда будем тебе рады. Возвращайся сказал полковник. Только потом, уже покинув лагерь, он спохватился, что так и не узнал его имя. Ивану показали дорогу из лагеря. Но, петляя вслед за провожатыми, по многочисленным пересекающимся лесным тропинкам, он понял, что вряд ли самостоятельно найдет еще раз этот путь. Только тут он вспомнил, что еще забыл спросить у полковника фамилию отца. Если имя Ивана казалось фальшивым, то и дурацкая фамилия Элпис наверняка тоже была продуктом чьей-то больной фантазии. До следующего визита в лагерь придется побыть бесфамильным. Ни Иваном, ни Элписом он больше себя называть не будет. Отныне он будет только Дэйвом. Дэйв и никак иначе. Он даже попробовал новое имя на вкус, тихо произнеся его вслух, пока шел по лесной тропе. Оно грело. Возможно, это было самовнушение, ведь Дейв это все, что осталось ему от отца и матери, но имя ему нравилось. Возница учителя, как ему сказали, умчался на карете сразу же, как очнулся. Дейва вывели на дорогу поближе к городу и вдобавок дали лошадь, которую все это время вели следом под усы. Он начал было отказываться, говоря, что понятия не имеет, как с ней управляться, и что ездил до этого всего один раз, да и то привязанным. Но, по словам двух молодых провожавших парней, в этом не было ничего сложного. в «Какую сторону по натянешь, туда и повернет. Ногами по ребрам двинул, ускорилась, по натянул на себя, остановилась. Все просто. Тебе тут сломя голову, скакать не надо. Менее чем через полчаса доедешь быстрым шагом. Потом у города отпусти ее, и она сама к нам вернется». С этими словами парни исчезли в лесу. Дэйв с третьей попытки сумел сесть на лошадь. Та отличалась поистине нордическим характером и стояла все это время, не шелохнувшись, недоуменно поглядывая на попытки неудачливого наездника взгромоздиться на нее. Только периодически пофыркивала, поражаясь тому, что он там вытворил. Наконец Дэйв хлопнул пятками по бокам лошади, и там медленным шагом отправилась по дороге. Это действительно было легко. Управлять ей вообще не требовалось. В отличие от велосипеда или автомобиля, она сама прекрасно видела дорогу и понимала, куда идти. Он слегка нападал ногами еще раз. Лошадь перешла на более быстрый шаг. Седло больно било по попе, но он быстро приспособился привставать с тременах, чтобы меньше трясло. Ноги от этого начали быстро уставать, но полчаса потерпеть можно было. Все было бы хорошо, если бы большая грозовая туча не решила вдруг развернуться и направиться прямо навстречу. Дэйв с опаской глядел, как быстро темнеющее небо наливалось чернильной синевой прямо на глазах. Промокнуть он не боялся, но, судя по всему, гроза предстояла нешуточная. Пока по краям дороги тянулся лес, опасаться было нечего, но вот дальше были поля. А про одиноких всадников на просторе во время грозы и их притягательность для молний он слышал нечто весьма неприятное. Полыхнуло и бабахнуло неожиданно. Сразу близко и оглушительно. От удара грома он вздрогнул и случайно выпустил поводья. Лошадь испугалась так, что рванула с дороги в лес, что есть мочи. На первом же прыжке да Дэйва сильно стукнуло седлом по пояснице, так что перед глазами засверкали искры, и он еще несколько секунд вообще ничего не видел от боли. Когда смог соображать, то попытался поймать болтающиеся по воде, стараясь при этом не вылететь из седла. За дорогу он совершенно не следил. Только-только ему, наконец, удалось схватить непослушный кожаный ремень повода, как его вдруг сильным ударом по груди вышибло из седла. Дейв лежал на земле под проливным дождем, глотал ртом воздух и пытался вздохнуть. Над ним покачивался толстый сук, об который он стукнулся. Наконец воздух с хрипом ворвался в легкие. Он перевернулся и медленно, морщась от боли, встал. Лошадь уже давно умчалась куда-то в темноту леса. Во время бешеной скачки и тем более после падения он совсем потерял ориентацию и теперь совершенно не представлял себе, в какой стороне дорога. Дэйв выбрал направление, противоположное тому, в котором исчезла кобыла, и медленно побрел. Каждый шаг отдавал пронзительной болью куда-то под ребра и втыкал раскаленную иглу в ушибленный седлом копчик поэтому быстро идти он не мог. Дэйв понял, что к Ирме он теперь точно опоздает. Таким черепашьим шагом ему до города ковылять ещё чёрт знает сколько. До ночи бы дойти. «Что за дичь этот мир без сотовой связи?» — тихо ругался он вслух. «Даже и не позвони, чтобы предупредить. И главное, хоть бы навигатор какой. Вообще бы в город попасть, а то вдруг с направлением ошибся». С каждым шагом он все больше и больше подозревал, что заблудился. Лес почему-то становился гуще, а ливень сильнее. Дэйв с трудом видел что-либо далее пяти метров. Так, даже если он пройдет вблизи от дороги, то, скорее всего, ее не заметит. Внезапно деревья расступились, и он вышел на открытое пространство у подножия холма. Дэйв поплелся на вершину, скрытую от него пеленой дождя, Уже было понятно, что он идет не в том направлении, но с высоты можно было оглядеть окрестности, когда дождь станет чуть слабее. Впереди маячили какие-то смутные темные силуэты, то ли здания, то ли скалы. Когда он доковылял поближе, то увидел разрушенную и обугленную стену замка. Из груды почему-то оплавленных огромных камней вверх тянулось метров на пять, почерневшая каменная кладка, заканчивающаяся вверху щербатым и тоже оплавленным неровным краем. «Куда хотел, туда и попал. Вот тебе и замок Ирисов!» — выругался он. Только легче не стало. Он все равно не представлял себе, где этот замок расположен относительно города и в какую сторону теперь идти. Дэйв поплелся вдоль стены... Через пару десятков шагов сквозь пелену дождя он вдруг разглядел справа очертания еще одного небольшого строения и пошел в его сторону. Это оказался абсолютно целый и достаточно большой деревянный дом. Скорее всего, какой-то амбар, так как сколочен он был из покрашенных в темно-коричневый цвет досок с неровными и широкими щелями между ними. Зимой в этом строении было бы невозможно жить. Вход в дом был, наверное, с другой стороны, а напротив Дэйва стояла деревянная лестница, ведущая на открытый чердак, откуда заманчиво торчали пуки соломы. Он уже совершенно продрог, так что идея забраться под крышу и переждать ливень лежа на соломе казалась очень заманчивой. Хозяев дома можно было даже не беспокоить. Как только дождь стихнет настолько, что он сможет с высоты увидеть, в какой стороне находится город, Он тут же слезет и уйдет. Дэйв медленно, морщась от боли в ребрах при каждом поднятии рук вверх, забрался по деревянной лесенке. На полу просторного пустого чердака действительно лежало достаточно много сухой травы. Дейв тихо, чтобы не потревожить возможных хозяев амбара, снял куртку и штаны, и растянулся на мягком сене, наслаждаясь тем, что, наконец, избавился от холодной и промокшей насквозь кожи. В это время внизу послышались голоса. — Мне показалось, или наверху кто-то шуршит? Дэйв замер, и, медленно стараясь не шуметь, прижалуха к полу. — Крысы, магистр, крысы! Я защитил здание силой! «Ни одна живая душа не может не приблизиться, не подслушать. Мы же именно поэтому и выбрали это место для заседания Высшего Круга. Кроме символизма замка есть и практическая польза. Удаленность от лишних глаз и ушей. Но давайте вернемся к нашим вопросам». «Хорошо. Магистр Вейн, продолжайте». Дэйв узнал этот голос. Высокий мужчина с орлиным профилем, разговаривающий сквозь зубы с офицером стражи-княгини. Верховный магистр. Глава ордена. Я, собственно, закончил? Голос звучал совсем тихо. Видимо, говорящий был в другом конце комнаты, находящейся на первом этаже. Неудивительно, что Дэйв не слышал его, пока не забрался на чердак. Внизу собралось много людей. Он уже смог различить перешептывание разных голосов. «То есть вы хотите сказать, что причина флуктуации силового поля вами не найдена?» «Локализована, магистр. Некто или нечто проникло в наш мир примерно здесь, в окрестностях Разеграда. Этот объект не приехал, не переместился сюда из другого региона, а именно одномоментно возник». Магистр Люциус столкнулся с этим непосредственно. Как вы знаете, пострадала его карета. Объект не покидает район города и его окрестностей, но, к сожалению, и не стоит на месте. Предположительно, если верить немногочисленным свидетелям, он выглядит как подросток мужского пола. Сведения о внешности пока слишком противоречивы, чтобы составить точный словесный портрет, «Предполагаю, что мы имеем дело с демоном с эффектом Кларисы». Дэйв да вздрогнул. «Это он-то демон? Как его только тут не называли? Привидением на кладбище был. Духом был. Теперь вот в демона записали». Внизу зашептались. «Еще один призванный демон?» «Не может быть. Путь в мир демонов давно перекрыт». «Тем не менее...» Внезапное возникновение объекта наводит на мысль о переходе по мосту с другой стороны. Но мост мы контролируем? Возможно, есть иные пути на мосты которых мы не знаем. Чушь! По мосту нельзя пройти ни в мир демонов, ни оттуда. А если демон был в мире духов и был призван оттуда? Что ж, это возможно. Необходимо срочно понять, кто владеет альтернативным путем на мост, И кого он еще мог притащить оттуда? Юная Деклэр? Мутантка, безусловно, сильна. Но открыть свой путь на ту сторону все-таки не в ее силах, и тем более вне пределов ее знаний. Это сделал куда более опытный мастер, если вообще мастер разума. Что за дурацкие подозрения, магистр Вейн? Уж не намекаете ли вы на богов? Это мог быть только мастер. «Если не мутантка, то кто-то из Ордена или вообще северной или восточной территории. Здесь в округе мастеров такого уровня нет». «Еще осталось понять, с какой целью этот неизвестный призвал демона, какую игру он затеял и кого же он в конце концов вызвал. Инквизиция уже ищет объект?» «Конечно, магистр». Однажды они его уже чуть не схватили, но демону удалось скрыться. Они видели его только издалека и описать не могут. Хорошо. Пожелаем им успехов в поисках. Все это подводит нас и к основному поводу нашего собрания. Что мы будем делать с мутанткой, с юной княгиней Деклэр? Напомните-ка, магистры, ради чего мы вообще оставили ее жить? Тогда нам казался интересным этот эксперимент. Мы хотели проверить, насколько будут выражены способности мутантов. Все исследования силы подобных тварей были спрятаны или уничтожены бунтовщиками. И нам осталось только одно — довести этот их эксперимент до конца и посмотреть, что же все-таки получится. Так каков вердикт? Способности мутантки чрезвычайно выражены, господа. «У нас есть серьёзный риск, что после инициации мы будем вынуждены надеть на неё мантию магистра. Мои люди в её замке рассказывают воистину удивительные факты». Внизу поднялся шум, и множество возмущённых мужчин заговорили одновременно. Судя по голосам, заседающих внизу было не меньше десятка. на этого нельзя допустить. Совершенно с вами согласен». Хочу также отметить, что недавняя флуктуация поля, о которой мы только что все говорили, негативно влияющая на наши с вами силы, к сожалению, похоже, совсем не затронула мутантку. Она не только не слабеет, хотя находится ближе всех к эпицентру возмущения, но и становится даже сильнее, что возвращает нас к гипотезе, что демонов вызвала именно она. «Только та, в ком течет кровь демонского отродья, может игнорировать эффект Кларисы». «Вы же понимаете, магистры, чем нам это грозит?» «Прекрасно понимаю, мудрейший. Именно поэтому мутантку надо изолировать. Причем обязательно до инициации. Возможно, допрос с пристрастием позволит нам выйти и на след появившегося демона?» если его все-таки она призвала. А «У вас уже все запланировано, магистр ранжей... «Да, экипаж мутантки будет перехвачен по дороге в Любоград. Общеизвестно, что в тех местах орудуют разбойники, на чьи проказы как раз неподтвержденная княгиня и ее братец закрывали глаза. И вот от них же она якобы и пострадает». Наши люди схватят мутантку и доставят ее в лабораторию, а народу мы объявим, что девицу убили разбойники. Двух зайцев разом. И карательную операцию против этих бандитов не надо будет оправдывать. Народ сам откажет им в поддержке. И мутантка пострадает от тех же, на чьи бесчинство закрывало глаза. Урок, так сказать, остальным князькам. «Но как вы захватите мастера разума? Вы что же, сами поедете на операцию, магистр? Думаете, ваших сил хватит? Простите великодушно за сомнение, но это особо ведь показывает чрезвычайные способности!» «Предпочту не рисковать. Мои люди подмешают ей в пищу тот самый чудесный препарат, который вы так удачно нашли и недавно привезли из мира духов». Тот, что более чем на сутки, полностью блокирует способность использовать силу. Так что схватить нашим людям надо будет не мастера, а простую девчонку. Свидетелей не будет. Вы же понимаете, что мы не хотим, чтобы детали операции стали известны всему Совету Ордена. Никого не останется в живых». «А те, что будут участвовать в захвате и сопровождать девушку в лабораторию?» «Мутантку, магистр. Не девушку, мутантку». «Хорошо. Те, кто будут сопровождать мутантку в лабораторию, те, кто непосредственно задействованы в операции?» «Я повторю, магистр, никого не останется в живых». «Хорошо». Судьбу мутантки определим позже, после того, как получим от нее необходимые сведения, а наши лаборанты поймут, нельзя ли использовать ее кровь для усиления наших способностей. Вполне может статься, что живой она нам будет полезнее. Но только... Естественно, что будем держать ее в медикаментозной коме. нужно только ее кровь. Мы решим ее судьбу после анализов. И сейчас пока рано спорить. Что же, магистры, вероятно, на этом все. Увидимся послезавтра на инициации. И удачи нам в предстоящем дне. Крикните кто-нибудь слугам, что можно подгонять кареты. Может, стоит унять дождь? Он и так уже почти закончился. Очень удачно. Под тихий разговоры о погоде собравшиеся начали расходиться. Дейв лежал, боясь пошевелиться. Отчасти из-за опасения быть услышанным, отчасти пребывая в шоке от того, что услышал. Эти сволочи намеревались украсть и пытать Ирму. Главное, из-за него пытать-то. Они даже не считали их Сырма людьми. Он какой-то демон, а она мутантка с демонской кровью. Использовать живого человека для экспериментов — это же фашисты какие-то. Ее надо предупредить и спасти. Дождь действительно закончился. Дэйв посмотрел через щель в досках, в какую сторону отъезжает 12 карет, и спустя немного, после того, как уехала последняя, спустился с чердака и поспешил вслед за ними, уже не обращая внимания на боль.